Глава 17. Вечера, проведенные в доме доктора, лишают возможности ощущать время. Я не успеваю понять, как жаркие летние дни сменяются чуть менее жаркими осенними. Доктор создал для меня календарь, я живу по нему, но порой он отпускает поводок, и я становлюсь самой собой, по крайней мере в той степени, которая мне доступна. Сбор урожая подходит к концу. Еще несколько недель, и община избавится от этого бремени. Дети пойдут в школу на месяц позже, чем во внешнем мире. Женщины все так же будут готовить и шить одежду, а мужчины займутся плотничеством, колкой дров и ремонтом домов к зиме. В конце сентября Корг ждет радостное событие. Свадьба. Восемнадцатилетний Том-милитант женится на шестнадцатилетней Мии Степфорд. И это злито возмущает до дрожи. Такие молодые ребята не должны связывать себя узами брака, не должны брать на себя ответственность, которая им не по плечу. И судя по лицу Тома, которое я вижу на службах, он думает так же. Надеюсь, он знает, что я на его стороне. Он знает. Воскресенье. Один из немногих дней, когда вообще не можно услышать смех. Он доносится из кухни, когда я возвращаюсь после урока шитья. Я давно не слышала смеха в доме с фиолетовой крышей. Подкрадываюсь к проему. Пит и Молли сидят ко мне спиной. Между ними два ведра. Они достают ягоды из одного, очищают их и кладут в другое. «Я испеку самый вкусный пирог с брусникой», — говорит Молли. «Давай признаем, что даже я пеку лучше, чем ты», — отвечает Питер, явно посмеиваясь над ней. «Я должна хорошо печь, точно получше, чем ты, если хочу выйти замуж». «Может быть, твой муж будет хорошо готовить». «Какая разница, он будет днями пропадать в поле или...» Она запинается. К тому же готовка — это не мужское дело. Ну ничего себе! Что я тогда, по-твоему, тут делаю? Помогаешь перебирать бруснику. А что же еще? Я отличная хозяйка. Тому, кто женится на мне, очень повезет. Я не вижу выражения лица Пита, но он качает головой. Волоски на его макушке стоят дыбом, словно у него связь с высшими силами. Со спины он кажется юным, но когда обернется, то тут же повзрослеет лет на пять. Его выдадут глаза. «Тебе рано об этом думать». «Мне?» — возмущается она, как пятилетка. «Да я младше тебя всего на четыре с половиной года. Мии только исполнилось шестнадцать, а она уже полгода обещана Тому. На их свадьбе я прыгну через костер, вот увидишь». «В этом году точно прыгну!» «А если загоришься?» «Ничего не загорюсь!» Возражает она и уже тише вкрадчиво спрашивает. «А если загорюсь, ты меня потушишь?» «Потушу, конечно! Я не люблю человеческое мясо!» Она хватает со стола полотенце и ударяет его по плечу. Он пытается увернуться и заливается смехом таким открытым и искренним, что сжимается сердце. Я помню этот смех. Сид смеялся так же, но редко. У него было мало поводов. Я прохожу на кухню и громко прочищаю горло, чтобы сообщить о своем присутствии. Они оборачиваются, и улыбки сходят с порозовевших лиц. Молли отводит взгляд, Пиджи напротив смотрит в упор. Он встает и неуклюже вытирает грязные пальцы о брюки. К счастью, они темные, поэтому пятна незаметны. Молли тоже поднимается на ноги. «Что делаете?» — спрашиваю я. «Мы собрались варить варенье», — простодушно отвечает Пит и вспыхивает еще сильнее. Внутри ёкает от осознания того, как в этот миг он похож на брата. Эллен разрешила нам взять немного ягод, а Пит помог донести. Мы сделаем варенье, а из того, что останется, испечем пирог. Брусничное варенье, значит. Я могу помочь? Да, кивает он. Если хочешь. Что нужно делать? Пит и Молли переглядываются. Ты никогда не варила варенье? Брови Молли ползут вверх. Я его покупаю. В магазине. Знаете, в красивых баночках. Я подхожу ближе, беру стул и ставлю возле ведер. «Бруснику нужно подготовить», — говорит Пит. «Убрать раздавленные, гнилые и недозрелые ягоды». Его взгляд опускается на мою руку. Рана уже затянулась, но шрам скверный. «Уверена, что сможешь». «Да, я справлюсь». Мы принимаемся за дело, но из-за моего появления задушевные дружеские разговоры сменяются тишиной. Пит неловко поджимает губы, Молли картина молчит, злится на меня за что-то. Я, край муха слышала, что вы говорили о Томе и его невесте. «Ее зовут Мия», — встревает Молли. «Да, я знаю. Так необычно для людей их возраста играть свадьбу». «Что здесь необычного?» – ощетинивается Молли. «В том мире, во внешнем, молодые люди в этом возрасте только оканчивают школу. Они выбирают, что делать дальше со своей жизнью. У них все впереди. Нет смысла торопиться». «Ты говоришь так, будто брак – это что-то плохое». «Я хочу сказать, что это очень важное решение, и к нему надо подойти ответственно что едва ли вероятно в возрасте Тома и Мии. Молли вся подбирается, но Пит не позволяет ей съязвить, прерывая фразу на полувздохе. Они не сами его приняли. Мии недавно исполнилось шестнадцать, а значит, она может и должна выйти замуж. Кому должна? Пит тушуется, признавая поражение. «Общине! енсу и Господу!» Продолжает Молли. Даже себе. Женщине нельзя жить одной. Это очень губительно. Да что с ней такое? В один день она само очарование, и ее можно гладить, подобно августу. В другой же. Шипит на меня и царапается. Я никогда не знаю, какую из своих личностей она выберет через пять минут. Я обожаю свадьбы. Уже благосклоннее признается Молли. «Церемония в церкви. Они всегда такие... такие... и общее застолье. Мы едины, когда вместе». «Признайся, что тебе просто нравится танцевать и водить хороводы у костра», — вмешивается Пит. «Да, нравится. Но это не преступление». «А для кого пирог?» — спрашиваю я. «Для Хелен». Ты любишь для нее готовить? Мы готовим друг для друга. Так поступают в семье. Ну ты чего, Молли? В городе это не принято. Для Флоренс это непривычно. Тот мир ужасен. Она сверкает глазами. Там никто никому не нужен. Это неправда. Она куксится, едва помнит тот мир. Семья есть семья. В любом месте. И как часто твоя городская семья готовит что-нибудь для тебя? У меня нет никакой другой семьи, кроме вас. Уязвленно опустив взгляд, она продолжает перебирать ягоды. Пальцы липкие из-за брусничного сока, к ним с легкостью пристает пыль, грязь и листья. Но я бы делала это вечно, лишь бы вот так сидеть с ними, с единственной семьей, которая у меня осталась. «Мы и тебе испечем, если хочешь», — Пит улыбается очаровательной мальчишеской улыбкой. «Не откажусь. Не хочу хвастаться, но я отлично пеку», — говорит он и становится выше от того, как выпячивает грудь. «Вы только поглядите на этого павлина», — подтруниваю я. «Вот и поглядите! Эй, Молли, выше нос!» Он кидает в нее ягоду. «Я сегодня полдня мыла полы!» — возмущается она, поднимает ягоду с пола и бросает в ведро. «Я все уберу, а потом испеку самый вкусный брусничный пирог!» Молли затихает, прикрываясь шторкой из волос, но время от времени украдкой выглядывает из-за нее. Питер в свете ее прожекторов. И только он. Моя маленькая сестренка влюбилась по уши. Трудно винить ее в этом. «Ну уж нет!» — вдруг говорит она. «Мы будем готовить все вместе! Я должна знать рецепт великого повара семьи Арго!» «Вообще-то...» — Пит потирает нос. Под ним остается след от брусничного сока, похожий на усы. «Нет никакого секретного рецепта. Поэтому я буду рад, если вы мне поможете!» Конечно, я кидаю чистую ягоду в ведро. Для этого и нужна семья.